Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизонт, 9 апреля 1905 года. Сегодня знаменательный день в истории нашей деревни. Этим утром в присутствии горожан и многих сановников, включая самого Вали, мы открыли нашу новую больницу. После 10 месяцев ожидания разрешения, пела материалов и камня, наконец закончено строительство деревенской больницы. Жители становились в очередь с самого утра, чтобы увидеть ее, а Хэтти внутри поставила столик со сладостями для детей и пловом для взрослых. Многие принесли подарки – масло виноградных косточек в маленьких мешочках из козьей шерсти, козье молоко и сыр. Все пришли к общему выводу, что доктор Стипет и его ханум постарались на славу, и здание вышло впечатляющим. «Самым странным в этот день была моя угрюмость». Я не мог избавиться от мысли, что всё окончится провалом. Пол первым заметил моё настроение. "Приободрись, Чарльз", сказал он. Мой сын сидел у него на плечах, болтая ногами. "Вдруг ветер переменится и всё такое. Да всё в порядке. Ты выглядишь несчастным". "Видишь ли, я всегда так выгляжу". Пол засмеялся, спустил Томаса на землю, и тот побежал к матери. "Ну и почему ты такой хмурый?" Я посмотрел на новое здание. Небольшое, каменное, в два этажа, построенное полукругом, с внутренним двориком и разделенное на женскую и мужскую половины. Полностью законченное. Оно было таким, каким я его представлял, но только снаружи. «У нас закончились деньги», — ответил я. Предоставленные нам Элиасом Риксом значительные средства были потрачены задолго до того, как заложили первый камень в фундамент здания. Взятки для получения разрешений, жадные строители и вороватые рабочие. К тому времени, когда здание было полностью возведено, не осталось денег, чтобы обставить помещение и купить оборудование. Отсюда всё выглядит прекрасно, заметил пол. Но ты ещё внутри не заходил. Я рассказал ему, что в операционной нет ничего, кроме нашего кухонного стола, покрытого листом железа, половой тряпки и швабры, чтобы смывать кровь. Нет никакой другой возможности стерилизовать инструменты, кроме как кипятить их в чайнике. Нет рентгена аппарата, отопления, гардеробной для зимней одежды, отдельных палат для инфекционных больных, в том числе больных туберкулёзом. А большинство операционных инструментов я вынужден был изготовить сам. Ну тогда работы как раньше, засмеялся пол. Жители деревни то и дело заходили в здание больницы, Некоторые ели плов прямо руками с виноградных листьев. Другие задерживались, чтобы поговорить с ханом. Наблюдая за тем, как жена Махмуда запихивает плов в карманы платья, я пытался объяснить полу, что хотел построить нечто необычное современное учреждение. Он напомнил мне, что в Турции дела делаются очень медленно, и всё наладится в конце концов. Мне просто необходимо чуть больше верить в это. Верить? Вера «Это единственное, в чем я преуспел за последнее время». У стола с едой сидела Хэтти с младенцем Робертом на руках, пытаясь вытащить горсти печенья из рук Томаса и Элеонор. По такому торжественному случаю на Хэтти было голубое шелковое платье, и она постаралась уложить волосы как можно красивее. Щеки ее чуть и раскраснелись, и когда она начала что-то шептать на ушко Томасу, я был сражен ее девичьей привлекательностью». «Почему бы вам не отдохнуть?» – спросил Пол, наблюдая за Хэтти. «Съездите в город на пару дней». Идея показалась мне очень интересной. Я не мог вспомнить, когда последний раз был в Трапезунде. «Возьми с собой Хэтти. Поживете в гостинице пару дней. Побалуй ее немного, Чарльз. Она тут с тобой совсем света белого не видит». Я повернулся сказать, что так и сделаю. Но внимание моего друга было направлено не на меня». Он смотрел на Хетти с такой явной тоской, что я впервые начал гадать, а не влюблён ли Пол Трабридж в мою жену.